Петербург. Зимний дворец. Пётр Первый и Головкин. Вот и выходит Гаврил Иванович. Пошли все безтужские труды прахом. Женился Алёшка. А что прокута? Не говори так, государь, время еще есть поправиться. Сколько ждать-то можно? Да что там, Горбатова могила исправит. Нет, ты погоди, Пётр Алексеевич. Ты вспомни, разве сам на него последние годы не радовался? Ведь это в самый канун сражения Полтавского было. Не только Алексей Петрович в Москве округ Кремля бастионы земляные возводил. Плохо возводил. Да не так уж и плохо. Ты считай, работы сколько было. А он еще тебе целую статью об укреплении московской фортеции сочинил. Об исправлении гарнизона. Откуда разума набрался? Еще о сыске и набрался? Ещё осыски и обучения не хлопотал. Вот-вот. Разве не он в том же году полки набирал при Смоленске, в Петербург шведских полонянников отправлял? Ну, это невелика премудрость. Что о военных действиях против донских казаков и вора Булавина доносил, потруднее труднее было? В Вязьме тоже военные магазины осматривал. Видишь, государь, Видишь? А в суммы к тебе не он в 1709 году полки приводил. И компания его была. И с собором своим царевич не расставался. А дело-то делал. Так ты судом от не торопись, обожди маленько. Один он ведь у себя. То-то ты плохо, что один? Ты скажи лучше, что случилось с ним? Словно подменили, как Василису-то прекрасную в монашке, постригли. Слово мне единого не сказал, не просил, не пенял, а узнать нельзя. Неужто от бабы одной. Ни в жизнь не в жизни поверю. Как человека-то угадать, государь? Одному, что была баба, что не было, один счет. А другой затаится, виду не покажет. А зло держать будет. Алексей Петрович всегда ндравым был. Так потому я его сразу за границу и послал. Три года ведь там пробыл, женился, с женой стал жить. Да как жить с рам один? В трезвом не бывает, пьет, мера не знает. Все норовит принцессу по пьяному делу порешить. Ты уж прости меня, государь, за смелость мою. Только вспомни, какого тебе самому-то с царицей Евдокией Фёдоровной пришлось. Ну, писем ты ей не отписывал. Ну, с похода ворочаясь в дом не заглядывал. Ну, сына видеть не хотел. Так ведь иначе не мог. А из великого посольства прибыл, так и полетел конь не Ванне в немецкую то слободу. А царица не спросил? Даром что стоял на крыльце теремном. На глазах у всего честного народа стадобу свою избывала. Жена нелюбимая одно, а ведь тут царица. Что ж так сын ты строго судишь? Уговорил бы, потолковал, мол, счастье-то людское, не для нас с тобой, не для тех, кто во дворце родится. Может, он и понял бы, поунялся. С ума ты спятил, Гаврил Иванович. Время я для него искать буду уговаривать. Деценка какое нашлось, малое неразумное. Пусть как хочет поступает. А я, как воля моя, расправляться с ним буду. Только чтобы он у меня, принцессы, пальцем не тронул. Родила бы она сына, вот тогда у меня с Алексеем разговор был бы коротким. Да и нечего ему здесь со сворой своей yekshatsa. При первом случае отошлю обратно в Европу. Пусть Попроветриться. что Бестужев-то толкует про провенский двор неудовольствий там каких нет ли пока речи не было им ведь тоже мешаться не расчет. не заметит, не дослышат и вся недолга между мужем и женой один бог судья твоими вустами да мёд пить по-домашнему судишь Гаврил Иванович сказал бы лучше с Пруссией да с Франции мы договоры заключили вот они на все сквозь пальцы и готовы смотреть зато с Курляндией нам разговору не миновать что ж давай толковать канцлер 1763 1765 всего два года в пересчете на жизненную канву дипломата целых два года и каких Прощение пришло не сразу. Кончины Елизаветы Петровны открывала путь к власти Петру Третьему. Пусть недалекой, пусть не способной уследить за хитросплетениями придворных интриг, он знал вину сосланного Бестужева Рюмина, не мог не знать. Любовница, которую галштинский принц мечтал возвести на русский престол вместо ненавистной жены Елизаветы Ларионовна Воронцова, Была родной сестрой канцлера и личного врага Бестужева Михаила Воронцова. Желание Бестужева Рюмина видеть на престоле Екатерину в обход принца законного и объявленного наследника, в обход ее сына, становилось серьезнейшей опасностью для будущего императора. Но раз Пётр III императором стал, о прощении злоумышленника не могло быть и речи. Пусть Петр Третий это недолго. Всего три месяца жизни в Петербурге, лето в Ораниенбауме и смерть по пьяному случаю на минуту не оставлявших ненужного царя Орловых. Петру важен зимний дворец. еще недостроенный. Елизавета умерла во временном жилище, так и не дождавшись вымечтанной резиденции еще плотно окружённый грязью лачук и развалом времёнак с луговой стороны будущей дворцовой площади. Впрочем, достаточно разрешить жителям Петербурга взять отсюда все, что им вздумается, и за один день луг будет вычищен до последней щепы. Рассказ очевидцу Болотова не дает оснований для сомнений. Император выберет для себя комнаты второго этажа, окнами на площадь, и будущую миллионную. Рядом на антресолях устроят Елизавету Воронцову. Во дворе в особом флигеле разместится девочка родственница принцесса Гольштейн-Бекская со своей свитой. Единственная в компьютер видел члены своей семьи. Екатерине найдется место лишь в самом удаленном от императора уголке дворца, да и надолго ли. Меньше, чем когда-нибудь раньше, она уверена в завтрашнем дне. На что же надеется ее, едва не казненному доброжелателю? Пётр III не изменяет своим привычкам. А раннбаум и после вступления на престол единственный настоящее его владение, где он чувствует себя удобно и в безопасности. Былой Меншиковский дворец Елизавета подарила племяннику в 1745 году. Только через 12 лет он приобретет средства для самостоятельного хозяйствования. Хозяин Ораненбаума обречен на малые масштабы, но внутренне они вполне его устраивают. Закладывается по всем правилам фортификационной науки крепостца с громким названием Петерштадт. Строится внутри неё крохотный дворец, комендантский дом, арсенал, казначейство кирха, офицерские домики для голштинцев. Русский император до конца продолжал себя чувствовать одним из них. Его не волнует прямое родство с Петром I. Русскому деду он предпочитает память шведского деда Карла XII. И не может забыть, что ради короны русской должен был отречься от своих прав на корону шведскую. Имя Карл Петр Ульрих, сын Карла Фридриха, всегда звучало для него лучше, чем Петр Третий Федорович, как в русских документах. Но как раз любимые галштинцы не оправдали безграничного царского доверия. Достаточно одного Василия Ивановича Суворова, чтобы захватить и обезопасить их всех. На словах Екатерина сохранит глубокую признательность отцу будущего великого полководца. На деле постарается избавиться от его присутствия на действительной службе. Честность генерала Суворова несовместима со многими открывшимися ему сторонами царской жизни. С сентября 1762 до лета 1763 -го года императрица в Москве. Коронационные торжества должны поразить воображение не одних москвичей своей пышностью. Культ великой Екатерины, он получает здесь свое откровенное утверждение. Ведь уже через день после совершенного ею переворота Сенат приходит к решению соорудить новой монархине памятник заодно то, что самим фактом своего существования она избавила Россию от возможных бед. Висужи Фрюмин получает милостивую реабилитацию. Былое состояние, былые чины и знаки отличий. Былые Бывший канцлер думает о новых заслуженных его преданностью вчерашней великой княгини. На глаза Екатерине должны попасть портреты в рубище и нищете, живое напоминание того, что пришлось ради нее претерпеть. Он не какой-нибудь изменивший бывшему императору приближенный его камердинер, от которого можно откупиться деревнями. И то, что Степан Корнович получил в свое время от своего монарха чин генерал-майора Галштинской службы, был возведен в бригадиры, а там и назначен командиром Стародубского полка, не могло его сравнять в заслугах с былым канцлером. У Корновича все просто. 6 июля он примкнул к заговору Великой княгини, 8 уже получил вотчины в Ярославской губернии. Плата быстрая и по понятиям предателя справедливая. Но бестоживый Рюмину нужно место и влияние в государственных делах. Недовольствуясь намеком, который содержал в себе портрет, он быстро издает в Москве, лишь бы уложиться за время пребывания здесь двора, сочиненную им книгу Утешение христианина в несчастье или стихи, избранные из священного писания. Не останавливается перед расходами повторить издание и в Петербурге. Обыкновенные читатели могут оставаться равнодушными, лишь бы книга попала на глаза императрицы. Спору нет. Екатерина не замедлила вызвать его по на престол в Петербург. Обнародовать указ о невиновности, переименовать в генерал-фельдмаршалы. Где-нибудь В Ораниенбаумском дворце в малом китайском кабинете будет помещен большой портрет молодого бестужего рюмина кисти Грота. Екатерина найдет и другой способ проявить доверие к старику. Теперь она отделывает для себя Ораниенбаумский дворец И безтуже Фрюмин должен пользуясь своими былыми дипломатическими связями поручить ехавшему на китайскую границу подполковнику Якобию приобрести в Китае самые редкостные и дорогие шелковые комнатные обои услуга обычного царедворца — не дипломата каким продолжает себя чувствовать безтуже Фрюмин настоящего дела у него нет Тогда старый дипломат обращается к портрету, который должен напоминать о годах его служебной славы. Именно холст Луи Токе снова многократно повторенный, снова разосланный по тем местам, где ему легче всего привлечь к себе внимание Екатерины. Нечастные владельцы, о них Бестужев-Рюмин не думает, но учреждения должны помочь в решении непростой задачи. Новая группа копий помечена 1765 годом. Откуда знать былому канцлеру, что следующий год будет последним в его жизни? За первым повторением, выполненным тем же Будковским, выстраиваются работы учеников Бестужевской школы: Фёдор Мхов, Фёдор Родионов, Алексей Казатов.